Глава пятая. Что Ян узнал о микропигмее? Сирен доставил Яна домой и сейчас же привел старичка-тибетца Костоправа. Тот подтвердил, переломов нет, просто сильные ушибы плеча и колена, и дал мазь из медвежьего жира. Ян пролежал три дня, аккуратно смазывал ногу и плечо в том самом месте, куда попала пуля, в Гонконге. На третий день он стал ходить по комнате, слегка прихрамывая. Несколько раз забегала Юймин со свитой из школьников. Она готовила еду, а школьники убирали комнату и бегали к речке за водой. «Один из них сказал Яну, — а мы уже все про вас знаем. Вы были в логове империалистов и бежали оттуда, а на днях словили контрреволюционеров в горах, они в вас стреляли, а вы совсем не испугались». «Но вы ничего не будете говорить, потому что настоящие герои всегда скромны!» Мальчик бросил взгляд в сторону Юймин. «Так нам сказали». Ребята все-таки упросили дядю Яна рассказать что-нибудь. Но он говорил не о себе, а о том, как знаменитые сыщики разгадывали тайны преступлений. Его слушали целый вечер. «Вы так замечательно рассказываете, что все запоминаешь?» Похвалила его Юймин. Из вас получится отличный педагог. Она ничего толком не знала о Вэе и его дяде. Сяо еще не вернулся. Вероятно, поехали в Чамдо, и там Вэе положили в больницу. Или, может быть, профессор отправил своего племянника на самолете в Пекин. На четвертый день к вечеру, наконец, появился Сяо. Он принес Яну несколько писем из Шанхая и одно из Гонконга. Как Вейджи ду. Опасная рана, прежде всего, поинтересовался Ян. Сяо удивился. Кто тебе сказал, что он ранен? В целости и сохранности, ни одной царапины. Юймин сказала, что было нападение на экспедицию профессора. Да, хотели утащить его, но мы им дали по зубам. Поймали? К сожалению, не всех. Часть ушла, среди них был и Шиаду. Его забросили к нам на днях. Знаешь, кого удалось схватить? Подполковника Гао, который был в Гонконге. Помнишь, Вэй писал о нем? А ты допросил как следует профессора? Может быть, он подстроил это нападение, чтобы убежать за границу? Наоборот. Он помог нам устроить засаду и разгромить бандитов. Если бы он хотел уйти, то давно уже сделал бы это, когда ездил на научные конгрессы в другие страны. «А как с бумагами Тресси? Перехватили их?» «Да. Ту группу наши парашютисты перехватили у самой границы». «Вот это хорошо! Как только вы и поправится, надо сразу же поехать в горы». «Не надо». «Как не надо?» — Ян уставился на Сяо. «В чем дело?» Сяо посмотрел на баночку с мазью и на градусник. «Не будешь волноваться?» Ложись на кровать, я тебе расскажу все по порядку. Скоро состоится суд над Гао и прочими контрреволюционерами. Все подробности будут опубликованы. А пока что расскажу самое главное. Он снял китель и закурил сигарету. Враги задумали так называемый план Баллиста, чтобы организовать волнение в районах, примыкающих к Сикан-Тибетской автомагистрали. Они знали, что на крупное восстание рассчитывать нельзя, население не пойдет на это, поэтому решили вызвать беспорядки местного значения и заставить кого-нибудь из участников событий бежать за границу и затем поднять шум на весь мир о грандиозном мятеже в Китае, о том, что внутри Китая есть много противников народной власти, ждущих помощи извне. Осуществление плана «Баллиста» было приурочено к началу Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Одновременно с волнениями в полосе магистрали, враги имели в виду начать вооруженные действия со стороны Тайваньского пролива, воздушные налеты, артиллерийские обстрелы и высадки диверсионных групп на побережье Фудзянской и Гуандунской провинций. Около года тому назад в Китай пробрался некий Майрон Тресси, чтобы подготовить почву для баллисты. Ему удалось связаться с контрреволюционными подпольщиками, в частности с членами общины рогатых драконов. С их помощью Трэсси разыскал архивы САКО, американо-гомендановской разведывательной организации, действовавшей во время Тихоокеанской войны. Эти архивы были спрятаны в разных местах, полосе магистрали во время бегства гамендановцев из Сычуани и Сикана через южные границы. Из-за поломки рации Тресси послал письмо в Рангун своему помощнику, фигурировавшему в качестве археолога. Письмо гласило о том, что он нашел то, что искал, то есть архивы Сако. На полях письма Секретными чернилами был изложен общий план действий, предложенный главарями подпольной общины. И тогда империалисты решили провести ряд мероприятий, в частности, снарядить экспедицию для заброски людей в Китай со стороны таких баз, как Даттон.